Глава? 9 Юля. На стоянке возле клуба я не смогла найти такси. Мне пришлось пройти немного дальше, чтобы поймать машину. Таксист заломил невероятно высокую цену. Но мне было жизненно важно убраться как можно скорее отсюда. До общаги я добралась без проблем. Заезд на территорию общежития, как всегда, был перегорожен на ночное время. Комендантша у нашего общежития была настоящим зверем. Поэтому до общежития мне пришлось идти пешком. На крылечке стояли знакомые парни с моего этажа. «Колчакова, ты ночами гуляешь, что ли?» Присвистнул один из парней. «Как же так?» «Отличницы не гуляют», — поддержал его второй. «Кажется, что мы потеряли нашу палочку-выручалочку. Кто теперь будет нам помогать с рефератами?» Схватившись за сердце, простонал заводила Василий. «Молчи, Васька!» Пригрозила я ему пальцем. «Без моей помощи ты вылетишь?» «Вот-вот, точно вылечу. Поэтому, говорю, нельзя тебе гулять, Юленька. Категорически запрещено». Приобнял меня за плечи второкурсник. «Так-так». Дружеских обнимашек с балбесами я не планировала, поэтому двинула локтем Васю в солнечное сплетение. «Скажи лучше, кто сегодня заступил на ночную вахту?» — спросила я. Когда я уходила, Семеновна охала что у нее дома что-то стряслось. — Ты будешь рада, — заулыбался Василий. — Сегодня на вахте сама Валькирия. «Кто — Кто? — простонала я. — Валькирия? Сама Валькирия? Только не это. — Да, прикинь, — хмыкнул Василий. — Рада, Юлька? — Пипец как рада. Я покосилась на дверь общежития. Заходить туда мне перехотелось. «Валькирией мы называли саму комендантшу нашего общежития. Ее звали Валерия Кирилловна, но сокращенный вариант имени нравился всем студентам без исключения. Валькирия меня не взлюбила сразу же. Узнав, что я детдомовская, она посмотрела на меня так, как будто я уже украла что-то или совершила преступление. А однажды она неслышно появилась из-за угла в тот самый момент, когда я трепалась о том, как сурова Валькирия». Конечно, я отмазалась, мол, обсуждала со студенткой фольклор скандинавских стран. Но после того случая, внимание Валькирии к моей персоне возросло тысячекратно. Обиднее всего было то, что к парням Валькирия была и в половину не так строга, как к девушкам. Как мне теперь попасть в комнату общежития, не проходя мимо вахты? Время уже перевалило за полночь, общежитие закрывалось в одиннадцать. Но парней, конечно, выпустили а меня навряд ли запустят васька выручай попросила я придумай что нибудь у тебя голова отлично соображает во всем что не касается учебы «М -м, даже не знаю чем я могу тебе помочь протянул василий светло голубые глаза парня загорелись огоньком васька не набивай себе цену даже не знаю о чем попросить тебя взамен курсовая начал размышлять вслух вася не слишком мелко Может быть, будешь выполнять за меня все семинарские занятия по предмету? Тоже как-то не очень. Как насчет свидания? Чего? — фыркнула я. Васька, давай о реальном. Свидание. Упрямо мотнул головой Васька. Или ночуй на улице. Мелкий нахоленок, — выругалась я. Васька был младше меня на целый год. К тому же одного роста со мной. Парнем он был неплохим. Но я воспринимала его как и младшего брата. Какое еще свидание? Я встречаюсь с Русланом Баренцевым. Но нет и сюда нет, развел руками Васька. Упрямый козленок. Стоило мне принарядиться и накраситься поярче, чем обычно, как вокруг начали увиваться парни, словно машкара. Хорошо. Немного подумав, ответила я. Yes, завопил Вася. Но, сказала я, но только после того, как ты доставишь меня в общежитие. Это во-первых. «Свидание будет таким, каким решу я. Это во-вторых. Понятно?» «Ладно, ладно. Значит, идея у меня такая». Потер руки Василий. Идею у Васи было много, но все они были, мягко говоря, бредовые и фантастические. Васька предлагал мне переодеться в парня и завалиться гурьбой в общагу. «Да? Серьезно?» спросила я, приблизив свое лицо к Васькиному. «А это ты видишь? Макияж?» «Можно же умыться водичкой!» – наивно предположил Вася. Следующие идеи были еще хуже. Вася предложил мне спрятаться в огромную хозяйственную сумку. Балбес! Кого я прошу о помощи? Я уже готова была биться головой о стену, как Васька хлопнул себя по лбу. Идея верняк. И как я раньше не догадался. В общем, ты залезешь через окно на первом этаже. «Васька, я стройная!» Но на окнах решетки? Ерунда. У нас есть комната 113А, заявил Васька и подмигнул. Васька схватил меня за руку и потащил за собой в обход здания общежития. Вот оно. Благоговейно произнес Вася и ткнул пальцем в окно комнаты на первом этаже. И что дальше? Там решетки? Ага, улыбнулся Васька. Только они приварены на соплях. Пацаны немного расшатали и готово. Решетка на честном слове держится. Ща, я звякну. За переход границы, конечно, придется отстегнуть, но на что только не пойдешь ради свидания. Подожди, Вась! хлопнула я парня по руке допустим, парни уберут решетку. А дальше что? Дальше. Я тебя подсажу, и ты залезешь через открытую форточку. Ты стройная, проблем не будет. Будут, Васька. Ой, какие проблемы будут. Это единственный вариант спросила я обреченно окно или сумка насупился васька вариант с сумкой отпадал сразу во первых я не гутоперчивая девочка во вторых валькирия сразу же поймет что здесь что то не так и попросит открыть сумку придется лезть через окно но я же без трусиков васька мне нужны штаны зачем состряпал из себя невинного дурачка знакомый затем «Не хочу, чтобы ты видел, что у меня под платьем». «Трусики», — предположил Васька. «Вот как раз трусиков под моим платьем нет. Но Ваське об этом знать точно не стоит. Найди мне штаны», — повторила я. В принципе, Ваську можно было только похвалить за скорость. Он быстро договорился с пограничниками из комнаты 113А. Потом мне скинули из окна штаны». Я попросила Ваську отвернуться и проворно натянула черные спортивные штаны с белыми лампасами. Туфли мне пришлось снять. Решетку с окна чудодейственным способом сняли и спустили вниз, подвесив на тросе. Потом Васька присел, хлопнул себя по плечам, дав мне знак забираться прямиком туда. Рывок. Васька решил полихачить и встал чересчур резко. От страха я взвизгнула и выронила туфли. В открытой форточке меня встретили руки одного из двух пограничников и проворно втянули в комнату. «Васька, туфли мои не забудь!» – попросила я. Атас, забарабанил кто-то по двери комнаты. «Валькирия пошла на обход!» «Прячься! Живо!» – скомандовали мне пограничники. Пришлось залезть в шкаф и не дышать. Дышать в шкафу было опасно. Мальчишки есть мальчишки. Занимающиеся спортом мальчишки – отдельная статья. Мне оставалось только молиться, что Валькирия не решит облазить все шкафы, хотя она могла это сделать. Раздался скрежет металла, хлопнула форточка. Пограничники рассредоточились по комнате. «Проверка!» – забарабанила по двери Валькирия. Парни не открывали. «Проверка!» – громче крикнула комендантша. Один из парней соизволил открыть дверь. «Доброй ночи, Валерия Кирилловна!» «Доброй!» «Наушники вытаскивайте из ушей почаще», – отозвалась комендантша. Я замерла без движения. Я прямо-таки всей кожей чувствовала ее взгляд, сканирующий небольшую комнату. «Курим?» – строго спросила комендантша. «Не-а, я спортсмен, а у него астма», – ответил парень. «Хорошо. Спокойной ночи», – милостиво отозвалась Валькирия и пошла совершать обход дальше. Меня выпустили из шкафа через минут пятнадцать. Я думала, что точно-точно умру от недостатка свежего воздуха. «Васька за тебя уже заплатил, так что можешь идти». Напутствовал меня один из парней, который был спортсменом. «Заплатил? Когда успел?» «Пока ты в шкафу сидела. Безналичный расчет, Современные технологии». Гордо ухмыльнулся спортсмен. «Денег на телефон закинул», — пояснил астматик. «Иди уже». «Обращайся, если что. Постоянным клиентам скидка». Я сердечно поблагодарила парней и пришмыгнула вверх по лестнице, пока Валькирии не было видно на посту. Добралась до пятого этажа, гордо сверкая белыми светоотражающими лампасами. «Ну как?» – раздался голос сбоку. «Я едва не подпрыгнула от страха. Васька, напугал!» «Все свои, не бойся!» Васька, в отличие от меня не партизанила, спокойненько вошел через главный вход. Юль, я туфли твои. Не нашел, сокрушенно покачал головой парень. Только одна нашлась. Вот, держи. Ладно, все равно, спасибо, ответила я, принимая туфельку. Потом я начала искать ключи от комнаты и не нашла их. Я чертыхнулась, вывалила все содержимое клатча. Даже презервативы были на месте, а ключи не было черт черт черт мало того что в комнату не смогу попасть потому что эльвира уехала с ночевкой к своему парню так мне еще светит штраф за утерю ключа штраф и выговор валькирии попало блин